Глава 15. Ильяс. Как же меня злит сложившаяся ситуация, что расследование в тупике, что отношения с Нарисой. И если насчет преступника я не сильно волнуюсь, справимся, найдем зацепку. То вот как быть с девушкой? Никогда не думал, что меня будет настолько напрягать сама мысль об отказе и связывать по рукам и ногам. Казалось бы, имея за плечами настолько богатый опыт отношений с девушками, как я могу об этом переживать? Но нет, переживаю. И отношения те были пшиком, иллюзией. А настоящие, вот они, впереди с той, что незаметно проникла в сердце и заняла там свой уголок, не собираясь никуда уходить. И я бы точно хотя бы попробовал поговорить с Нарисой, если бы не услышал ее разговор. В один день, почти сразу после взрыва и моего сумасшествия у нее в квартире, Кротик отправилась домой, а меня что-то дернуло ее провести до мобиля. Она меня не видела, болтала по телефону со своей подружкой, И я уже полностью отключился от разговора, любуясь ее фигуркой, как одна фраза выдернула меня из тумана. «Нет, ты что! Я б ни за что не стала встречаться с Инкубом!» Она воскликнула это возмущенно, а потом испуганно огляделась. Хорошо, что меня не заметила. А я, где был там и застыл на месте. Не замечал раньше каких-то расовых предубеждений у Нарисы. Неприятно не то слово. Я бы подумал, что это просто слова, но все прикосновения, от которых так и не смог удержаться, да и не стал бы, иначе снова свалюсь от истощения, оставляли ее совершенно равнодушной. Даже когда я обнял ее, удержав от падения, спокойно поблагодарила и пошла дальше по своим делам. Мне впервые хотелось побиться головой о стену. Через две недели после взрыва я решил, что все, хватит. Нариса достаточно оправилась от покушения, а я не могу больше ждать в бездействии. Нариса. Я это не надену. Не беспокойся, к нему еще идет накидка и, в отличие от Лифа, непрозрачная. Лика улыбнулась акульей улыбкой. Я посмотрела ей прямо в глаза и твердо повторила. «Я это не надену!» Она с досадой бросила платье на диван и снова пошла к вешалкам. Я же прикрыла глаза, пытаясь понять, как умудрилась оказаться в такой ситуации. И ведь ничего не предвещало. День начался совершенно обычно. Только вот всего через час после моего прихода Ильяс вызвал к себе в кабинет и огорошил, что у нас сегодня оказывается выездное мероприятие которая почему-то отсутствовала в календаре. Инкуб приказал выбрать нарядно-деловое на платье, не костюм, а именно платье, и разрешила, точнее приказал привлечь к этому делу Лику. И вот мы уже полтора часа торчим в торговом центре, выбирая наряд, а ведь мне, по словам Лики, еще к визажисту. Не знаю, во сколько начнется само мероприятие, но Лика что-то не особо торопится. Я с тоской окинула взглядом вешалки. Еще вначале что-то пыталась выбрать сама, но Лика отбила желание напрочь, критикуя каждый подобранный мной наряд. И сейчас мне хотелось, чтобы бесконечный выбор просто закончился. Нормальным платьем, а не полупрозрачным вульгарным нарядом, которое годно только на то, чтобы надеть его на десятилетнюю годовщину свадьбы, и то наедине с мужем. Мое внимание привлек торчащий между платьями краешек темно-зеленой, будто бархатной ткани. Подошла поближе и раздвинула вешалки. Ну вот, это уже ничего. Симпатичное приталенное платье темно-зеленого цвета, без глубокого декольте и всяких прозрачных вставок. Нужно примерить. Наряд действительно мне подошел. Даже Лика не возражала. Так что, наконец, муки выбора закончились. Макияж и прическа тоже заняли время, но тут я полностью доверилась профессионалам, которым меня притащили, и вышло действительно стильно и красиво. «Ну все, за тобой уже приехали», – вздохнула моя сопровождающая, когда мы вышли на улицу. Взгляд нашел знакомый черный мобиль. «Наряд тебе очень идет, так что, надеюсь, Шер Ильяс останется доволен». И, не ожидая моего ответа, просто развернулась и ушла, оставив меня заторможенно смотреть ей вслед. «Нариса, чудесно выглядите!» «Спасибо!» Инку вышел из машины и сейчас стоял рядом с открытой дверью, разглядывая меня. И хоть то он был совершенно нейтральным, взгляд почудился мне слишком черным. «Да нет, просто показалось!» Решила я, когда оказалась на заднем сиденье, и мы, наконец, поехали. «Кстати, куда?» Адресовала этот вопрос Ильясу, сидящему рядом со мной. Инкуб взял водителя. «Сегодня отборочные выступления магических гимнасток», – огорошил он невозмутимо. «Такого я точно не ожидала. Мы едем на кубок четырех стихий?» – уточнила, затаив дыхание. «Да, верно. Как вы знаете, я являюсь организатором и спонсором конкурса магических гимнасток так что мне нужно лично его проконтролировать. Просто нет слов. Мы правда будем смотреть выступление гимнасток? А, -а, а Я сейчас взорвусь от восторга. Жаль, что рядом сидел инкуб. Меня так и подмывало броситься в победный пляс диких ландергенов. Да-да-да, я увижу то, что всегда смотрела по визору на малюсеньком экране и мечтала побывать на настоящем выступлении. А в детстве мечтала самой стать гимнасткой. Правда, моя раса перечеркивала мечту напрочь, но витать в облаках не мешало. «Нариса, вы уже десять минут смотрите в пространство стеклянными глазами. Вы не заболели?» И на мой лоб легла горячая мужская ладонь. «Я в порядке, спасибо!» Невозмутимо поймала за запястье чужую конечность и отвела от своего лба. «Интересно, какие у нас будут места?» Вдруг слишком далеко. Я, конечно, в линзах, но, может, стоило захватить бинокль? Да нет, инкуб же организатор и спонсор. У него наверняка самое лучшее место. А у меня... Нариса. А? Я перевела взгляд на Ильяса. Руку-то отпустите. Он пошевелил пальцами, и я только сейчас поняла, что так и сжимаю его запястье. Простите, одернула ладонь, смутившись. О чем так крепко задумались? — спросил он, улыбаясь. — О конкурсе. Я всегда мечтала на нем побывать, призналась я, глядя в лукаво прищуренные глаза. — Рад, что исполняю вашу мечту, — ответил он. На какой-то момент воцарилась тишина, а он так и продолжил смотреть мне в глаза. Только сейчас я осознала, что сидит инкуб как-то слишком близко, а уж когда наклонился потрогать лоб, оказался еще ближе. Я отвела глаза и постаралась незаметно отсесть к окну. Расправила складки на коленях и, не в силах дальше молчать, спросила, «А зачем нужно платье? Потому что потом мы поедем в Он запнулся и договорил. Еще в другое место. Сам Инкуб тоже был одет нарядно, не просто стандартный черный костюм, в котором обычно ходил в офисе, но какой-то особенный, с окантовкой и золотистыми пуговицами что придавало ему особый шарм. «Вы сказали, что сегодня отборочные испытания, а когда финальные?» «Послезавтра, любопытный кротик». «Ну вот он опять меня смущает этим прозвищем. На них мы тоже поедем?» «Да, у меня нет никаких сил удержаться от вопросов. А вообще ему следует сказать мне спасибо, что я тут не танцую от воодушевления. Хотя очень хочется». «Посмотрим по занятости, но, скорее всего, да». Улыбнулся он и бросил взгляд в окно. «Вот мы и на месте». В тот же миг мобиль плавно остановился. Я выглянула из окна и ахнула, увидев большую толпу у входа. «Нам туда?» — покосилась на инкуба. «Нет, для нас отдельный вход. Какое невероятное облегчение!» Нас действительно провели пустыми коридорами, так что не пришлось стоять в очереди. Ильясу досталась большая ложа, как в театре, с несколькими креслами и даже накрытым столиком закусками. Хорошо встречают дорогого гостя. Управляющий, который нас сюда привел, откланился, и я без зазрения совести прошла к перилам. Сама арена довольно небольшая, внизу вокруг нее было много места для участников, их тренеров. Судей и даже журналистов с камерами, которые уже настраивали аппаратуру. «Как устанете, скажите. Уйдем в любой момент». Рядом со мной к перилам прислонился Ильяс. Я кивнула, но отвечать не стала. Сама же мысленно решила, что меня отсюда оттащат только с окончанием последнего выступления. Хотя, сколько их всего? «А сколько будет гимнасток?» Инкуб кинул взгляд на арену. «Насколько помню...» «Около тридцати. Это примерно пять часов выступлений, но мы можем уйти в любой момент». В это мгновение заиграла музыка и включилось дополнительное освещение. Трибуны постепенно заполнялись, и, видимо, начало уже совсем скоро. Я с интересом следила за людскими ручейками, расползающимися от входов к своим местам. Наконец, ведущий громкой связи объявил начало первого номера. «Нариса, может, присядете?» «Нет», — мотнула я головой не в силах оторваться от выступающей девушки. «Магическая гимнастика — это смесь танцев и гимнастических упражнений. Только работают девушки не со снарядами, как в обычной гимнастике, а с магией. Поэтому это настолько завораживает. Каждый маг в нашем мире владеет всего одной стихией, и это справедливо». Но именно на таких состязаниях можно на миг поверить, что мы когда-нибудь сможем обращаться ко всем четырем стихиям сразу. Девушка подпрыгнула и пропустила под собой огненную ленту, держа в руках водяную струю. Не знаю, кто и как придумал магические дорны, что-то вроде больших чанов с кипящей внутри магией. Но применение им нашли только в спорте и искусстве. Каждый дорн, окрашен одной из четырех стихий, и при взаимодействии с ним гимнастка применяет свою собственную магию. Только выглядит это магией другой стихии, поэтому и кажется, что один человек может контролировать две, три и даже четыре стихии сразу. На деле магия из Дорна безвредна. Это как иллюзия, только более плотная, настолько, что ее можно даже взять в руки, но унести далеко от Дорна нет. Еще эта магия быстро заканчивается в Дорне, поэтому их нужно часто пополнять. Но вот работать с такой магией, особенно с несколькими, нелегко, требует невероятной концентрации. Поэтому Дорны разрешено использовать только в спорте и еще в некоторых театрах. И самое красивое применение, конечно, это магическая гимнастика. Девушка на арене начала вращаться, держа в руках оба магических жгута. Завораживает. Вот она подбросила их вверх, а сама потянула на себя коричневую нить. Я ахнула. Неужели земляная магия? Да, ее гимнастка пустила расходиться кругами от себя по полу. Перекаты и красивое завершение с искрами всех трех стихий. Здорово! Нравится? Раздался бархатный мужской голос сзади. Я вздрогнула и обернулась. Илья смотрел на меня с лукавой улыбкой и прищуренными глазами. «Да, спасибо вам большое!» «Очень рад, но, может, вы все же присядете? Пять часов стоять на ногах, может быть, затруднительно». Что делать? Послушалась. С высокого глубокого кресла тоже было все прекрасно видно. Инкуб занял место рядом со мной. По громкой связи объявили баллы выступавшей девушки. Насколько помню, это совсем немного, наверное, потому что третья стихия появилась в самом конце. Оценивают и одновременный контроль над магией разных стихий, так что больше всего баллов наберет та, что сразу выпустит все четыре магии, хотя это большая редкость. В основном девушки могут контролировать две стихии из Дорнов, три – это уже высокое искусство, именно таких приглашают на состязания и конкурсы. Ну и четыре – единичные случаи, которые входят в историю. Интересно, увижу ли я сегодня нечто подобное? На арене появилась вторая выступающая, и я сосредоточила внимание на ней. Тоже три стихии, но, как и первая, не сразу. Прыжки, вращения, перекаты. Наверное, мне никогда не надоест за ними наблюдать. Выступления шли одно за другим, но пока у меня не появилось никаких фаворитов. Все девушки выступали очень схоже. Красивые платья, магические жгуты и, конечно, практически одинаковые элементы. Меня это не смущало, а вот инкуб, видимо, заскучал. Пару раз выходил из ложи, но быстро возвращался. Успел даже перекусить тем, что было на столе. Предлагал и мне, но я не хотела отрываться от созерцания своей мечты и отказалась. Потом еда подождет. Тем более, что я совсем не голодна. На арену вышла следующая девушка, и я изумилась ее красоте. Тоненькая, стройная, очень милая. Но волосы — это нечто. Молочно-белые, но не как седина, очень глубокого, насыщенного цвета, длинные, блестящие и пышущие здоровьем. — Это кто? — выдохнула я восхищенно. — Это оборотень, полярная волчица. — откликнулся Ильяс, снова занявший соседнее кресло. — Виталина Шрекенберг. — Она очень красивая! Инкуб хмыкнул и вдруг наклонился ближе и выдохнул мне в ухо. «Вы красивее, Нариса!» Я непонимающе обернулась на него. «Что это с Ильясом?» Но ну, тут заиграла музыка следующего номера, и инкуб был забыт. Виталина выступала артистично, с душой, невероятно элегантно, если можно так сказать о гимнастике, но впечатление складывалось именно такое. Она не выступала, парила над ареной, и магия парила вместе с ней. Волчица сразу вызвала все три стихии и теперь превращала их в невероятные картины. Складывала из них обручи и прыгала через них. Делала вид, что взбирается по жгутам, как по канатам. Танцевала среди трех искрящих магией костров. Я никогда не видела ничего подобного. В конце номера она обвелась тремя магиями и превратила себя в бурлящий вулкан, истекающий трехцветной лавой. «Ну, как вам?» – спросил Ильяс, когда выступление закончилось, и объявили паузу для выставления оценок. «Это потрясающе! Невероятно красиво и так виртуозно! Все, я теперь ее поклонница! Никогда не видела ничего подобного!» «Нариса, а вы хотели бы с ней познакомиться?» «С Виталиной?» – спросила я недоверчиво. «Да». «А разве можно, Нариса?» «Я организатор этого конкурса», — хмыкнул Инкуб. «Конечно, можно». «Тогда да, хочу», — улыбнулась я ему. «Вот и отлично. Пойдем сразу, как закончится конкурс. Раньше вряд ли получится». Я заметила, что все выступившие девушки занимали отдельные места на отгороженных трибунах, так что кивнула, соглашаясь. Взбудораженная предстоящим знакомством, я практически... Пропустила два следующих номера. Впрочем, они были примерно такими же, как и другие. После короткого перерыва и обеда внимание привлекли близняшки Дана и Енира Торн. За ними я наблюдала еще по визору дома в поселении Кротов. Насколько помню, они уже тогда делали заявки на четвертую стихию. Интересно, насколько выросло их мастерство. Первый выступила Енира и... Да, есть четвертая стихия. Я, не отрываясь, наблюдала за выступлением, затаив дыхание и боясь пропустить хоть секунду. Четыре стихии. Это слишком сложно. Требуется невероятное мастерство. Поэтому, видимо, Енира выступала без особых артистичных деталей, просто исполняя один элемент за другим. Конечно, вплетая вместо трех стихий четыре. Следующей вышла Дана. Насколько знаю, она талантливее сестры, и от нее я ожидала нечто более сложное, и она оправдала ожидания, добавив красочности и необычных элементов в выступление. Вышла динамично и очень красиво. И хоть они выступали на порядок лучше Виталины, технически я все равно болела именно за волчицу. Она меня покорила как необычной красивой внешностью, так и художественным душевным номером. А уж про ее вулкан я и вовсе молчу. Так что в моем личном рейтинге первое место занимала именно волчица, второй Дана, ну а третье – Енира. Лучше этих трех девушек так никто и не выступил, и в конце показали на большом визоре таблицу с результатами. Вита заняла все-таки третье место, перед ней шла Енира, ну а Дана заняла первое место». Близняшкам дали больше баллов за четвертую стихию. — Ну что, пойдем знакомиться с гимнастками? — улыбнулся мне Ильяс. — Это какой-то совершенно невероятный день!